Больше всего я боялась за Женьку. Что, если она сидит в каком-нибудь каменном мешке, в темноте, по коленам в воде? Я влетела на третий этаж, распахнула дверь в свою комнату и увидела подружку. Та курила, сидя возле настежь распахнутого окна. «Где тебя черти носят?» – прошипела Женька. «У меня на башке седые волосы попёрли Я рухнула на постель и попыталась отдышаться. Женька, Сообразив, что я пережила нечто сродни землетрясению, подала мне стакан сока и принялась поглаживать по спине. «Анфиса, все в порядке. Совершенно незачем так на меня смотреть и вообще». Минут через десять я настолько пришла в себя, что смогла рассказать о своих приключениях. Сначала Женька слушала, вытаращив глаза. Затем принялась ухмыляться. «Твой Руслан – редкая сволочь» вздохнула она, когда рассказ подошел к концу. И тут, как говорится, ничего не поделаешь. Расчет его был прост. Напугать тебя до смерти, чтоб стало покладистой. Сначала напугал, потом от смерти спас. Должна проникнуться и полюбить со всей страстью души. Он ведь ни за что не поверит, что ты ему же любишь. Какой к черту муж, если здесь такое сокровище? «Но пороже ты ему съездила. Думаю, это отобьет у него охоту шутить глупые шутки». «Ты думаешь, это была шутка?» – усомнилась я. «А ты что думаешь? Он хотел тебя в подвале навеки оставить? Это даже не детектив, дорогая. Это страшилки. Они нынче не в моде». «Я испугалась», – сурово заявила я. «Конечно. Кто спорит?» Руслан обнаружил в себе большой интерес к подземельям и решил сыграть на этом. Все мы любим страшненькое. Ах, крыса, дама в обмороке. Парень надеялся, что ты, перепугавшись, ручки на груди сложишь и запоешь. Руслан, ты не можешь поступить со мной так жестоко. Посмотрим, как будешь вести себя. Я сделаю все, что ты хочешь. А ты, вместо того, чтобы парня порадовать, Кулаком в ухо. Совсем ты без понятия, Анфиса. И он в дурацком положении. И шутка не удалась. И остался с носом. Прямо не позавидуешь мужику. Конечно, Женька была права. Только не она сидела в мрачном подвале. И не на нее смотрел с паршивой улыбкой Руслан. Я вздохнула и спросила подружку. Ты-то чем занималась? Инструменты искала. Захожу в подвал. Там не души. Облазила все полки. Ничего нет. Собралась уходить. Уже дверь открыла. Свет выключила. Вдруг слышу голоса. Я припустилась к тебе, а там вместо тебя одна веревка. В общем, юркнула я в ту же комнату, что и в прошлый раз. Охранники мимо прошли и ничего не заметили. Потом попробовала тебя отыскать. Нарвалась на Олимпиаду. Ведьма опять по дому бродит. Так что пришлось мне сюда вернуться и ждать, когда ты появишься. «Да», – покачала я головой, – «столько страхов натерпелась, а ничего ценного не узнала». «Не скажи», – возразила Женька, – «вот, к примеру, откуда в кладовке взялись охранники, если за минуту до этого их там не было?» «Что-то я не понимаю. И понимать нечего. Кладовая была пуста, я это собственными глазами видела». И вдруг их черт откуда-то вынес. Ты хочешь сказать, что там есть ход? Наконец дошло до меня. Конечно. Вопрос, куда он ведет и откуда. И почему охрана по ночам так любит проводить время в кладовой? Там надо все как следует осмотреть. Мы же смотрели. Смотрели. Но теперь, когда мы знаем наверняка, должен быть ход. Если учесть, что у Левушки с мозгами проблемы... Он может быть замаскирован. Какое-нибудь хитрое приспособление. Стеночка отодвигается. Хорошо, согласно кивнула я. Будем искать. Только не сегодня. Сегодня я уже ни на что не способна. Я раскинула руки и зажмурилась. Но Женька погнала меня в ванную. Сама за это время расстелила постель. Ночевать она опять осталась у меня. Не успели мы лечь? как за окном послышался какой-то шорох. Напуганная предыдущими приключениями, я вскочила, чтобы закрыть окно. Тут занавеска отодвинулась, и я увидела Руслана с розой в зубах. «Привет», — сказал он, устроившись на подоконнике. Сучил мне розу и предложил со вздохом. «Давай мириться. Ужасно глупо все получилось». «Как ты сюда забрался?» — ахнула я, выглядывая в окно. По водосточной трубе, естественно. Ты спятил? Нет, я влюблен. А влюбленному положено совершать безумство. Ты меня простила? Не знаю. Да или нет? Простила, торопливо кивнула я. Слава Богу! А то я собрался прыгать. Руслан схватил меня за руку и притянул к себе. А Женька громко кашлянула. Евгения Петровна? Удивился он. Не ожидал вас здесь увидеть. Я вас тоже. «Ну что ж», едва сдерживая смех, сказал Руслан, «спокойной ночи». Я ухватила его за рубашку и сказала, «Топай через дверь, я не хочу, чтобы ты свернул себе шею». Руслан прошел к двери, сделал ручкой и исчез, а я заперла за ним дверь. «А вот скажи, Анфиса», – разглядывая потолок, начала Женька, когда я, наконец, устроилась рядом с ней, «не будь ты замужем, ведь непременно бы клюнула». «Не знаю, что ты имеешь в виду», — фыркнула я. «Ничто о кого. Руслана, моя радость, Руслана. Ведь ясно, что сволочь, но умеет подлец себя подать». «Обаяние зла», — сказала я, зевая во весь рот. «Сильный характер всегда производит впечатление, даже если это дерьмовый характер. Только сказать по чести, я бы на него не клюнула, даже будучи совершенно свободной. Это почему же?» У него нутро бандитское. Кстати, чем он занимается? Мы так и не узнали. Большой друг Льва Николаевича. Это что вообще такое? Говорю тебе, он бандит. А что может быть интересного в бандите? Но ты не права. Каждый человек чем-то интересен. А бандиты... Я тут забавную штуку вычитала. Один умник утверждает, что наши бандюги – последние романтики ушедшего тысячелетия. «А у этого умника постоянное место прописки не на улице Фрунзе. Где у нас сумасшедший дом?» «Нет, он в другом городе живет». «Но это еще не значит, что не в сумасшедшем доме». «Не значит», — согласилась Женька. «Только ты не перебивай, а послушай. В любом утверждении есть доля истины». «Слушаю», — кивнула я, — «потому что спать мне не хотелось. Опять же было интересно». За какие уши Женька бандитов притянет к романтикам? Даже для ее хитроумия задача это не по силам. Но насчет Женькиного хитроумия я, как оказалось, дала маху. Очень даже можно притянуть, было бы желание. Попробуем провести параллель между ними и странствующими рыцарями. Этим-то в романтизме не откажешь? Допустим. Только мне о странствующих рыцарях мало что известно. Убивали драконов и спасали прекрасных дам. Ах да, еще турниры в их честь устраивали. Но турниры – это от безделья. Дамам стоило проявить благоразумие. Тогда и в передряги, глядишь бы, не попадали, а вот драконов жалко. Несчастью, Гринпис в то время себя еще не проявил. Вот-вот, рыцари эти, темные лошадки». Страсть к большим дорогам выглядит весьма подозрительно. И кое-какое внешнее сходство с нашими братишками прямо-таки бросается в глаза. Начнем с простого. Принялось загибать пальцы подружка. К примеру, золотые украшения, которые ребята так любят, и над чем вся страна потешается. Это ведь как золотые доспехи, признак доблести. Чем больше на тебе золото, тем выше ты украшен на иерархической лестнице и, по крайней мере, в собственных глазах. Или машина. Машина должна быть крутой и страшно дорогущей. Это тоже от рыцарства. Арабский скакун и прочее. У меня может не быть за душой ни копейки. Это нормально. Но ехать на старые клячи, так и наши, лучше просто им в лицо плюнуть, чем посадить на копейку. Истоки, между прочим, те же. Конь для странствующего рыцаря отнюдь не роскошь. Это, если угодно, надежный товарищ. Он не должен подвести, особенно когда уходишь от возмездия. Съязвила я. Правильно. Следующая общая черта – дух странствия и равнодушие к дому. Некоторые наши мафиози в таких берлогах живут, чуть ли не в хрущевках что от родителей достались. А если изведут себе 200 квадратных метров, то и там уютом не пахнет. А почему? Потому что они странники, и дом им ни к чему. Так же, как и женщины. Женщина привязывает к месту, а это плохо. Их жизнь в движении. Одно приключение сменяет другое. И так до самой смерти. Женщина здесь может существовать лишь как нечто временное, или недосягаемое, например, как мечта. Женатый, странствующий рыцарь – это нонсенс. от того и ребятишки наши холостые. Смысла нет заводить семью, если завтра снова в путь. А коли женится, так ничего хорошего из этого, как правило, не получается. Далее. Идеал мужской дружбы. Брат, братан и все такое. Это своеобразный вариант рыцарских орденов. Устав заменили понятие неписанные правила и ритуалы. Вот нам смешно, что дюжи и парни лапзаются и виснут друг у друга на шее. А ведь все это имеет глубокие корни. Даже специфика языка, манера одеваться, короткие стрижки – это ведь все опознавательные знаки, сигнал для своих – я из вашего братства. Нет, если вникнуть – Окажется, что наша братва в самом деле последние оставшиеся на земле романтики. Жизнь их, как свеча на ветру, оттого и живут недолго, летят навстречу судьбе и своей смерти. Я покосилась на Женьку, подозревая, что она роняет горькие слезы, но подружка радостно ухмылялась. Может, статью забацать на тему бандитского счастья? Забацает кивнула я. «Может, найдутся дураки, спасибо скажут». «Почему же дураки?» обиделась подружка. «По кочину. «Когда человек не может аргументированно возражать, а переходит на оскорбление». «На самом деле», перебила я, «все, что ты здесь наболтала, доказывает только одно. Любому дерьму можно при желании создать романтический орел». «Свеча на ветру, навстречу судьбе», предразнила я. «Мне Ромка про эти свечи рассказывал. Романтикой там и не пахнет. На самом деле это постоянные стрессы. Человек изо дня в день ходит не под тюрьмой, так под пулей. А стресс русский человек привык принимать одним способом. Отсюда кромешное пьянство и дикий разгул. Когда здорово забирает, уже не страшно. А с утра сразу в опохмелку. Так и живут с мозгами, водкой разбавленными». А дом им действительно ни к чему. К дому привыкаешь, а уходить из него страшно, когда не знаешь наверняка, сможешь ли вернуться. И с бабами беда, потому что любая женщина ищет стабильность, ей родить надо и ребенка вырастить. От того-то в подругах у них либо отмороженные, у которых дети и семья вызывают нервный тик, либо женщины, подсознательно настраивающие себя на вдовство. К мужу привязываться не спешат, а торопятся бабки прикопить на черный день. А кому приятно, что тебя уже хоронят? Вот и скандалят ребятишки. Про братство вообще говорить смешно. Какое к черту братство, если на деле человек лишён собственного мнения, вынужден жить по понятиям и поступать по понятиям, даже если ему это поперек души. Стая индивидуалистов не выносит. Стоит только заявить о собственном мнении – Тебя либо вышвырнут, либо сожрут. А в одиночку страшно, коли привык гуртом бегать и не очень на свои силы рассчитывать. Вот тебе и романтика. Вечно ты все опошлишь, вздохнула Женька. Ведь как все красиво получалось. А с чего это мы о братках заговорили? Мы о Руслане заговорили, недовольно напомнила я. Ну, это точно в стае бегать не будет, гонору много. «Это у него с нами гонору много, а я рада», – заявила Женька. «Чему?» – нахмурилась я. «Парень напрасно старался. Любовь к Роману Андреевичу творит чудеса». «Так ты что, проверку мне устраивала?» Я проявляла беспокойство. «Женя, ты дура», – заявила я, отвернулась и закрыла глаза.